Мы поднялись наверх по большой мраморной лестнице. На втором этаже Сталин нос к носу столкнулся с человеком лет 40 характерной внешности. У него была большая шапка кучерявых волос с легкой проседью, усики, маленькая бородка клинышком и пенсне. Я сразу же узнала в этом историческом персонаже Льва Давыдовича Троцкого, то есть Лей Будавидовича Бронштейна. Тот поздоровался со Сталином и с любопытством посмотрел на меня и Бессоева. По остановившемуся позади на Шварцу с его пулеметом, взгляд Троцкого скользнул как по предмету обстановки. Впрочем, смотрел демон революции больше на меня, чем на Бесоева. Товарища старшего лейтенанта Троцкий, по всей видимости, принял за одного из земляков или даже родственников Сталина. Он даже не обратил внимания на его вооружение и снаряжение. Мол, мало ли что носит у себя в горах эти обреки-головорезы. «Зато меня он обвел взглядом, похожим на тот, которым сексуально озабоченные граждане с толстыми кошельками рассматривают ночных бабочек, дефилирующих по Староневскому». Иосиф Фиссарионович нахмурился, но Троцкий, не заметив его недовольства, стал рассыпаться передо мной в пошлых комплиментах. Узнав, что я журналист, он сходу стал предлагать мне должность редактора в газете Петросовета, а также и свою всемирную поддержку и дружеское участие. «Ага, много таких благодетелей ко мне уже подкатывало». Могу повторить адрес, куда я их отправляла. Сталину, человеку и без того горячему, быстро надоели эти донжуанские расшаркивания. Довольно бесцеремонно перебив очередную трель, он прямо в лоб Льву Давидовичу сообщил, что глава временного правительства Керенский добровольно сложил свои полномочия в пользу партии большевиков. Потом, полюбовавшись на переливы эмоций на лице ставшего вдруг серьезным и озабоченным Троцкого, добавил, что Ленин уже несколько часов как прибыл в Петроград на военном корабле, и что уже фактически сформировано первое большевистское правительство, которое с нуля часов 1 октября возьмет власть в России в свои руки. Вот тут-то Троцкий взорвался. «Да вы в своем ли уме?» – заорал он. «Как вы посмели решать за всю партию без обсуждения персоналей? Ведь наверняка по вашей воле в правительство не попали многие заслуженные и уважаемые деятели социалистического движения, которые доказали свою преданность марксизму многолетней борьбой с самодержавием». «Кем, уважаемые?» – ехидно поинтересовался Сталин. «И за что? Уж не себя ли вы имеете в виду, товарищ Троцкий?» «Только, как помнится вас, Владимир Ильич как-то назвал Балалайкиным и Иудушкой, еще в те времена, когда вы интриговали вместе с Парвусом, агитируя за перманентную мировую революцию. Ну а в нашей партии, вы любезный официально состоите лишь с мая этого года, куда переметнулись из межрайонцев, почуяв, откуда ветер дует». Троцкий покраснел от бешенства и чуть было не задохнулся от ярости, став неожиданно похожим на сеньора Помидора из детского мультика Чепалина. Я даже хихикнула, представив Троцкого в этой роли. «Вы, вы, вы грубый и неотесанный дикарь, который ничего не смыслит в марксизме и в теории революционной борьбы. Вы настоящий диктатор, восточный сатрап, который оседлал партию и превратил ее в послушного вам ишака. Я, я подниму на ноги марксистов всего мира, которые быстро загонят вас в хлев». «Место единственное для вас достойное! Да я...» Он метал громые молнии, трясся, сверкал глазами, сжимал и разжимал кулаки, но выглядел почему-то жалко и карикатурно. Я была удивлена, что Сталин не вспылил, услышав из уст Троцкого оскорбления. Видимо, горское терпение и выдержка не позволили ему опуститься на уровень беснующегося гешефтмахера от революции. Сталин презрительно улыбнулся и, склонив голову, наблюдал за истерикой Троцкого. Наконец, когда Лев Давидович прекратил свои завывания... Он сказал, и речь его звучала тихо и веско. «Товарищ Троцкий, вы занимаете достаточно ответственный и важный пост. Вы избраны 10 дней назад председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. У миллионного города очень много проблем. В частности, хлеба по карточкам выдается уже меньше фунта на человека. Сахар, который положено выдавать по 2 фунта в месяц, Люди не получают вообще. Половина детей Петрограда не имеет возможности получить молоко, а также фрукты, которые, по идее, сейчас должны продаваться на каждом углу. Но продаются редко и по цене чуть ли не по рублю за штуку. За хлебом, сахаром и табаком жители Петрограда, в основном жены и дети пролетария, стоят часами в очередях, часто под пронизывающим осенним дождем. А электричество? На электростанциях кончается уголь и город скоро останется без света. Есть вопросы с водопроводом и канализацией. Вот где для вас прорва работы. Покажите, что можете успешно с ней справляться. Тогда можно будет и подумать о достойной для вас должности в советском правительстве». Во время этой речи Троцкий стоял неподвижно, криво ухмыляясь, и был похож уже не на сеньора Помидора, а на замышляющего пакость Сатира, Лишь когда Иосиф Виссарионович упомянул проблемы с водопроводом и канализацией, лицо этого деятеля дернулось в нервном тике. Троцкий не мог никак понять, говорит ли Сталин всерьез или издевается. И лишь последняя фраза поставила все точки нады. Лев революции опять взорвался. «Вы предлагаете мне кормить всю эту прорву бездельников? Да, пусть они поголодают, только это еще не голод. Вот когда матери начнут есть своих детей, тогда можно будет сказать «мы голодаем». Услышав это, я вздрогнула. Я вспомнила, что примерно такие же слова сказал Троцкий и в нашей истории, только там речь шла о голодающих москвичах. Сталин же, услышав это, потемнел лицом. Глаза сощурились, а руки сжались в кулаки. За спиной я услышала двойной щелчок взводимого затвора. Мне стало ясно, что компонера Рамон Маркадер может и не получить звание Героя Советского Союза. примечание авторов. Испанский коммунист и агент советских органов госбезопасности. Известен как убийца Льва Троцкого, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Потому что старший лейтенант Бессоев пристрелит Троцкого сейчас прямо на лестнице Смольного. Или же это сделает рядовой шварца своего печенега. Да и моя рука непроизвольно потянула ПСМ из кармана кожанки. Увидев наши взгляды, Троцкий, очевидно, догадался, что сболтнул лишнего и понял, что сейчас с ним может произойти. Забыв про болтающуюся на поясе желтую кожаную кобуру с браунингом, он вздрогнул, отпрянул и, пробормотав себе под нос какое-то ругательство на немецком или идише, я толком не расслышала. Резво сорвался с места и, сломя голову, зигзагами помчался вверх по лестнице. «Жаловаться побежал», — усмехнулся Сталин. «Только вряд ли кто-то ему сейчас поможет. Найдутся, конечно, сочувствующие, но так уж у этой устроены устроено, что...» Спасать от неприятностей своих они бросаются лишь тогда, когда ничем не рискуют. А вот если надо за други своя шкура рискнуть, то все эти большевики-скороспелки тут же разбегаются. Товарищ Сталин, — спокойно произнес старший лейтенант Бессоев, убирая пс в кобуру, — а ведь нам хошь не хуже, а все равно придется избавляться от этих, ну, для которых Россия лишь охапка хвороста, брошенная в костер мировой революции. И чем раньше, тем лучше». «Вы о троцких или бронштейнах?» – спросил Сталин. «Если о троцких, то с подобными мы цацкаться не будем. А если о бронштейнах?» «Не скрою, что в нашей партии немало выходцев из черты оседлости. У еврейского народа есть многие неплохие качества. Работоспособность, спаянность, политическая активность. У них активность выше средней, безусловно. Поэтому есть среди них очень горячие в одну сторону и очень горячие в другую». «Немало среди них и настоящих товарищей», – Сталин вздохнул. «И в основном это выходцы из еврейской бедноты. А папонька Лейба Бронштейна, к примеру, зерном спекулировал, миллионами ворочил. Пойдемте, товарищи, нам еще надо найти тех, кого мы внесли в список будущих наркомов. У нас впереди слишком мало времени и слишком много работы». 13 октября, 30 сентября. 1917 года. 2035. Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Сталин со своими спутниками направился в Смольный, а мы с Лениным остались в квартире на Суворовском, уже ставшей нам пусть и временным, но родным домом. На войне всегда так: случайное пристанище, землянка, палатка на какое-то время становится для бойца родным домом. А у нас сейчас как раз идет Война, война за будущее страны. Я прислушался. За стеной работает радиостанция, и радист вызывает какого-то седьмого. В комнате напротив, в столовой, наши бойцы бойко звенят посудой. По распорядку дня сейчас ужин. Неожиданно я почувствовал, как у меня в животе заурчало. Почему-то вспомнилась коронная из Василия Альбабаевича. «А в тюрьме сейчас ужин! Макароны!» «Ведь за весь сегодняшний день я так и не успел поесть по-человечески, если не считать перехваченные на лету стакан чая и пару галет из сухпая». Похоже, Ильич чувствовал примерно то же. Он стал принюхиваться к запахам, доносившимся из столовой, а потом сглотнул слюну. «Владимир Ильич», — сказал я, не откушат ли нам того, что Бог послал?» «Не возражаю, Александр Васильевич», — улыбнулся Ленин. «Я со вчерашнего дня ничего не ел. Ваши люди вытащили меня из дома, когда как раз я собирался позавтракать». Я вздохнул. «Знаете, Владимир Ильич, а ведь гастрит и язва желудка — это одна из двух пар профессиональных болезней политиков-журналистов, проистекающая из двух причин — неправильного и нерегулярного питания и нервотрепки». «А какая же вторая пара таких болезней?» — спросил Ильич, вставая. «Инфаркт и инсульт», — ответил я. «Но к сегодняшнему ужину, товарищ Ленин, это отношение не имеет». Он нетерпеливо кивнул, признавая мою правоту, и мы отправились в столовую. Появление живого Ленина, пусть и немного в неклассическом имидже, вызвало там шок и трепет. Куда там, Бушу-младшему? Жора Кустова, дословный перевод имени и фамилии Джорджа Буша, наши морпехи и спецназовцы, люди, понюхавшие пороху, побывавшие там, где нормальному человеку лучше бы и не бывать, послали бы так далеко, что он сразу перестал бы путать Австрию с Австралией. Зато в присутствии Владимира Ильича они притихли, как нашкодившие пацаны при виде грозной воспитательницы. Еще бы. К ним в комнату запросто заходит человек, которому в каждом городе стояли, да и сейчас много где стоят, памятники, чье имя носят улицы и города. Ленин. Сам. Можно руками потрогать. Дабы немедленно прекратить смущение умов и дать нам возможность поужинать, я громко поинтересовался у дежурного по кухне Германа Курбатова, будут ли нас сегодня кормить. Буквально через несколько секунд перед нами на столе очутились две глиняные миски, полные макаронами с армейской тушенкой, ложки и по куску хлеба. Да уж, не зря мне Василий Алибабаевич вспомнился. Мы с Владимиром Ильичем принялись трапезничать. Умяв макароны, я налил себе из большого медного чайника крепкого чая и стал отхлебывать его мелкими глотками из фаянсовой кружки с улыбающимися ангелочками, нарисованными на ее боку. Ленин, несмотря на голод, ел не спеша, аккуратно и тщательно пережевывая пищу. Время от времени он внимательно поглядывал на сидевших в столовой бойцов. «Товарищи», — сказал он, — «а вы что, не едите? Или вы уже сыты?» «Мы уже поели, Владимир Ильич», — ответили те в разнобой. «Вот сейчас немного посидим и займемся нашими повседневными делами». А Герман Курбатов добавил. «Ибо даже в уставе сказано, что полчаса после приема пищи боец должен находиться в неге и безделии». Вот товарищ капитан сказал, что завтра будет много работы. Да, кстати, Александр Васильевич, а какие у вас планы на завтра? Обратился ко мне Ленин. Чем вы намерены заняться? Я пожал плечами. Товарищ Ленин, сегодня мы вместе с вами взяли власть, а завтра ее уже надо будет защищать. И ведь вот что странно, Владимир Ильич, брать власть, а с ней и ответственность за судьбу России вообще никто не хотел, и правительство Керенского разлагалось заживо. «А как только мы с вами решились на этот безумный с точки зрения наших оппонентов поступок, так сразу появилась куча желающих эту власть у нас отобрать». Ленин задумчиво сказал, «А ведь я помню, как на первом всероссийском съезде Совета господин Церетели на Таебу не витийствовал, дескать, в России нет сейчас политической партии, которая говорила бы, «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». Я не выдержал и сказал, «Есть такая партия» как над нами тогда смеялись. А вот теперь не знаю, будут они снова смеяться или начнут ставить нам подножки и устраивать разные пакости. Эти люди разрушители, созидать они не могут. Да, этот Церетели уже успел наломать дров, ответил я. Это именно он в составе руководства делегации Временного правительства признал автономию Украинской Центральной Рады. При этом без согласования с правительством руководимая им делегация согласилась с предложениями Центральной Рады и включила в состав автономии все юго-западные губернии России. Ох, как дорого нам потом это обошлось. А потом, когда большевики взяли власть и распустили учредительное собрание, он уехал к себе в Грузию, где, как дешевая проститутка, последовательно ложился под турок, немцев и англичан. Независимая Грузия ухитрилась перессориться со всеми своими соседями, устроить резню абхазов и осетин. Кончилось все тем, что в феврале 1921 года Красная Армия вошла в Грузию и разогнала бардак, именуемый грузинским правительством. Господин Церетели сбежал во Францию, а потом в США. Там он и умер до конца своих дней, продолжая лить ушатами грязь на Россию и большевиков. «Вот, значит, как», – задумчиво произнес Ленин. «А ведь мы с ним когда-то вместе делали одно дело. Боролись с самодержавием, занимались агитацией. Правда, он как-то сразу примкнул к меньшевикам». «Владимир Ильич», — сказал я. «Тогда было сложно определить, с чем борется господин Церетели, с самодержавием или с самой Россией. Вон, Юзеф Пельсуцкий тоже социалист ходил, а потом пошел войной на москалей. Если бы вы знали, сколько ваших бывших соратников по РСДРП в самое ближайшее время станут вашими злейшими врагами. Такова судьба любой революции. Вспомните великую французскую. Те, что вместе штурмовали Бастилию, потом, не дрогнув, Подписывали смертные приговоры друг другу. Эбер, Дантон, Демулен, потом Робеспьер и Сен-Жуст. Окончилось все Бонапартом. «Так вы считаете, что у нас будет свой Бонапарт?» Полувопросительно спросил Ленин. «И звать его?» «Да, Владимир Ильич, именно он», — ответил я. «Товарищ Сталин создаст государство, которое в кратчайший срок пройдет путь от Сахи до вершин науки, до современной промышленности» сумеет победить самого страшного завоевателя в истории мировых войн и сделает Россию величайшей державой мира. «Хм, надеюсь, что меня в вашей истории не постигла судьба Д'Антона и Робеспьера», с иронией спросил Ленин, «или меня, как Маата, убили враги эволюции?» «Нет, Владимир Ильич», — ответил я, — «на гильотину вас никто не отправил, а вот убить вас пытались. Кстати, как и на Марата, покушалась на вас женщина, СРК Каплан, но вы выжили». А умерли все равно рано. Но давайте мы не будем сейчас говорить на эту тему. Лучше сначала получить квалифицированное мнение врачей о текущем состоянии вашего здоровья. Заметив в глазах Ленина недоумение, я добавил. Наших врачей. Как только закончится принуждение Германии к миру, в Питер придет наш плавгоспиталь Енисей. Так что, товарищ Ленин, этот разговор лучше продолжить после вашего полного медицинского обследования. Уверяю вас, что это совсем не больно. Хорошо, недовольно буркнул Ленин. «Тогда, дорогой Александр Васильевич, скажите, произошла ли в вашей истории мировая революция?» Я вздохнул. «Нет, Владимир Ильич, мировой революции мы так и не дождались. Правда, после разгрома германских нацистов в освобожденных нашей армией государствах к власти пришли правительства, объявившие себя социалистическими. Но, как показала жизнь, социалистические идеи в этих странах не пустили глубокие корни». Мелкобуржуазный характер этих народов в самом худшем его понимании все время провоцировал антисоциалистические мятежи и беспорядки. Венгрия в 1956 году, Чехословакия в 1968 году, Польша в 80-х, Румыния в 1988 году, распад Социалистической Федеративной Республики Югославия в 1992 году и кровавая гражданская война, последовавшая вслед за этим. После развала Советского Союза к власти в странах социалистического лагеря, как и, собственно, в бывших республиках СССР, включая и Россию, пришли к власти нормальные капиталисты, которые быстро доказали большинству жителей этих стран преимущество социалистического строя. Только было уже поздно. Поезд ушел. Но хочу вас все же порадовать. Социализм как государственный строй, правда, в весьма специфической форме, существует в такой огромной и могучей стране, как Китайская Народная Республика, и в маленькой латиноамериканской стране, Кубе, где люди не поддались на шантаж и давление и до сих пор строят социалистическое общество для себя и своих детей. «Да, стоик Маркс во многом был прав и во многом заблуждался», задумчиво сказал Ленин. «Но какие-то истины — опыт, и никуда от этого не денешься, даже если этот опыт показывает, что изначально ставилась неозрешимая на текущий момент задача». «Почему же неразрешимое?» – пожал я плечами. Теперь, с самого начала, Советская Россия станет передовым отрядом социализма, а не охапкой хвороста. СССР будет заниматься не дурацкими экспериментами, а постоянно наращивать свою промышленность и поднимать уровень жизни населения, чтобы у трудящихся со всего мира была возможность сравнивать. И особое внимание надо уделять мощи Красной Армии, «Вот тогда, во время грядущего кризиса капиталистической системы, мы с ним и поборемся». «Понятно», — протянул Ленин. «А когда в вашем пошлом был этот самый кризис?» «В конце октября 1929 года», — ответил я. «Ровно через 12 лет, и начнется он в самой могущественной и богатой стране капитализма — США». «Если все пойдет так, как нами задумано, без гражданской войны в России у нас будет достаточно времени подготовиться». «Я подумаю над этим», — серьезно сказал Ленин. «Вместо концепции перманентной эволюции, безудержным апологетом которой является товарищ Троцкий и некоторые его единомышленники, вы, как я понял, предлагаете начать не штурм здания мирового капитала, а его планомерную осаду. Тут Ильич вдруг резко поменял тему и спросил меня». «Скажите, Александр Васильевич, а вы член Коммунистической партии?» «Нет, Владимир Ильич», — покачал я головой. «На данный момент я беспартийный коммунист». Увидев удивление на лице Ленина, я пояснил. «Сие означает, что я согласен с идеями социальной справедливости и всемирного человеческого братства. Но я не вижу партии, которая готова взяться на практике за осуществление этих идей. В моем времени тамошняя компартия занималась борьбой за свои мелкие шкурные интересы, и держалась на плаву лишь из-за своего названия. Это ухудшенный вариант здешних меньшевиков. Вы не поверите, у нас со временем даже свои сэр развелись. Тоже, кстати, бледная копия здешних. Настроение Ильича совсем испортилось, и это понятно, ведь недаром говорится в Святом Писании «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». То, что ему виделось простым и легким, «Вот победим и будет всем счастье!» На деле оказалось только первым шагом к нечеловечески тяжкому труду. Дабы немного развеяться, я стал рассказывать Ильичу, как благодаря нашему послезнанию правительству большевиков удастся бескровно разрешить многие конфликты, вовремя предотвратить ошибки, разобраться в хитросплетениях мировой политики, словом, шагать по краю пропасти не с завязанными глазами, а с ярким фонарем, который будет освещать нам путь. Тут у меня стали слепаться веки, и сон навалился на меня, словно огромный мягкий матрац Но перед тем, как отправиться в комнату, превращенную нами в спальное помещение, я сходил в кладовку, порылся в своем вещмешке и нашел одну очень умную книгу. Ее я и дал почитать Ленину, в надежде на то, что она окончательно поможет разобраться в нашем прошлом о его будущем». Ильич жадно схватил ее, с изумлением прочитал на серой затертой обложке «История Всесоюзной Коммунистической партии большевиков». Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКПБ Госполит издат 1946 год. Он раскрыл книгу и стал внимательно ее читать, делая карандашом пометки на полях страниц. Это было последнее, что я увидел перед тем, как уйти к себе и провалиться в глубокий сон. 14 октября, 1 октября, 1917 года. 3.30, Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Проснулся я уже под утро. Все, кому положено было, спали, кому не положено, бодрствовали, а в кабинете, где оставался один Ильич, горел свет. Я осторожно заглянул в приоткрытую дверь. Ленин, по всей видимости, только что закончил штудировать краткий курс и находился сейчас в полном смятении чувств. Точнее, даже в полной прострации. Глаза красные, остатки волос всклокочены. Увидев меня, он вскочил из-за стола и схватил за руку. «Александр Васильевич Голубчик!» как-то по-детски запричитал он. Ведь что же это происходит? Неужели все, что написано в этой книге, правда? «Истинная правда, Владимир Ильич», — ответил я. «Конечно, в кратком курсе все изложено конспективно, но, тем не менее, здесь верно отражено все происходившее в нашей стране после революции». «В какое страшное и великое время пришлось жить людям!» — воскликнул Ленин и всплеснул руками. «Ах, если бы я предполагал, что так все обернется!» У Макса было все так просто и красиво, а в жизни оказалось совсем не так, как в теории. Он начал возбужденно бегать по маленькой комнатке. «А знаете, Александр Васильевич, ведь все-таки правильно, что не я, а товарищ Сталин будет главой советского правительства. Я понял, что просто не справлюсь с такой работой. И умру я не через 7 лет, а гораздо раньше. Я просто не выдержу такого напряжения». Потом он остановился и посмотрел мне прямо в глаза. «Видите ли, дорогой Александр Васильевич, если сказать по-честному, я баин». «Нет-нет, батенька», — замахал он руками, увидев мой изумленный взгляд. Это непреложный факт, и от него никуда не денешься. Баин и интеллигент. Происхождение и воспитание – это ахиважная вещь, и от них во многом зависит поведение человека. Я больше кабинетный работник, привык трудиться за письменным столом, в библиотеках, вести публичные дискуссии и выступать на митингах. Ну, нет у меня мужицкой привычки надрываться, но делать свое дело, несмотря ни на что. Это хлебопашец знает, что один день может кормить год и будет тянуть свою лямку, надрывая жилы. А я так не смогу, сломаюсь. А сейчас для управления страной нужен совсем другой человек, не боящийся черной работы, с стальной волей и хорошо знающий народ. Все это есть у товарища Кобы, у Сталина. Он мужик по происхождению, хоть и грузинский, но мужик. Иосиф Виссарионович вдоволь хлебнул лишений, вырос в нищете, познал измену товарищей, Пошел ссылку в тулуханском кае, вдоволь насиделся по тюймам, был бит не один раз. Он привык заниматься именно черной, практической работой. Я прочел, как в вашей истории он справился с управлением государством. Причем в самые трудные моменты его истории. Ведь помимо гражданской войны у вас были индустриализация, коллективизация, ликвидация неграмотности. А это страшная война с германцами. Нет, наверное, вы вчера были правы, когда говорили, что мировую эволюцию можно делать только шаг за шагом. Так ходят в горах. Я, знаете ли, не скалолаз, но жить в Твицарии и хотя бы раз не сходить в горы. Каждый неверный шаг – это путь в попасть. Да-да, все правильно. Каждый свертек должен знать свой шесток. «Когда вчера здесь обсуждался состав будущего советского правительства, я еще колебался, считал, что товарищ Коба рвется к власти, не имея на то ни таланта, ни заслуг. Теперь же я буду на заседании ЦК нашей партии отчаянно поддерживать его и только его кандидатуру. А, а мне тоже найдется работа архиважная и архисочная». Надо заняться теорией коммунистического движения. Исходя из тех данных, которые я получил от вас, необходимо разработать новую тактику коммунистов в борьбе за власть трудящихся. Надо будет учесть и наши, и ваши ошибки. Работы здесь – непочатый край. И работа с советами – это тоже важнейшее направление нашей деятельности. Так что, уважаемый Александр Васильевич, считайте меня вашим союзником и рассчитывайте на мою помощь». «Ну что ж», – сказал я, – «тогда вы с товарищем Сталином составите тандем. «Вам приходилось, наверное, кататься на подобном велосипеде». В глазах у Ильича заплясали чертики. Конечно, на таком тандеме он катался не только со своей Наденькой, но и с товарищем по партии Нессой Арманд. Ленин почесал непривычно бритый подбородок и сказал. «Я понял вашу аналогию. Кутят педали двое, а уль только у одного». «Зато обязанность второго — смотреть вдаль», — парировал я. Сидящий за рулем смотрит на дорогу, а сидящий за ним указывает направление и предупреждает о грядущей опасности. Да и цель у велосипедистов общая. «Хорошо», — кивнул Ленин. «Только у меня будет к вам одна личная просьба». Он посмотрел мне в глаза и добавил. «Ведь я могу попросить у вас что-то, что вы могли бы сделать для меня, как человека, а не политического деятеля». «Если эта просьба выполнима, Владимир Ильич, то мы непременно сделаем то, о чем вы у нас попросите», — ответил я. Выполнимо вздохнул Ленин. «Просьба заключается вот в чем. Когда я умру, не знаю, правда, когда это случится в этой истории, похороните меня рядом с мамой, на Волковском кладбище. Не хочу я, как в ваше время, быть выставленным на всеобщее обозрение, как какой-то фараон египетский. Хочется быть рядом с родным человеком. Помните, как у Пушкина. И хоть бесчувственному телу равно повсюду сливать, но ближе к милому пьеделу мне все б хотелось почевать Пусть будет так, Владимир Ильич» сказал я. Мы выполним вашу просьбу, только не спешите умирать. Дело нам всем, предстоит еще много.